Видите, где зеленее. Отсюда оно идёт направо, где лошади ходят. Там кочки, дупеля бывают. И кругом этой осоки, вон до того ольшаника и до самой мельницы. Вон там, видишь, где залив. Это лучшее место. Там я раз 17 бикасов убил. Мы разойдёмся с двумя собаками в разные стороны, и там у мельницы сойдёмся. Ну, Кто же направо, кто налево? сказал Степан Аркадич. Направо шире. Идите вы вдвоём, а я налево, беззаботно, как будто, сказал он. Прекрасно. Мы его обстреляем. Ну, пойдём, пойдём, подхватил Васенька. Левину нельзя было не согласиться, и они разошлись. Только что они вошли в болото,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 Ближе и ближе подходили собаки, минуя одна другую, каждая ведя свою нить. Ожидание Бикаса было так сильно, что чмоканье своего каблука, вытаскиваемого из ржавчины, представлялось левину криком Бикаса, и он схватывал и сжимал приклад ружья. Бац-бац! Раздалось у него на духом. Это Васенька выстрелил в стадо уток.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 Степан Аркадич подобрал своих бекасов и блестящими глазами взглянул на Левина. "Ну, теперь расходимся", сказал Степан Аркадич и прихрамывая на левую ногу и держа ружьё наготове и посвистывая собаке, пошёл в одну сторону, Левин с Весловским пошли в другую. С Левиным всегда бывало так, что когда первые выстрелы были неудачны, он горячился.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 И точно с недумением или укоризною отглядывалось на охотников. Выстрелы следовали за выстрелами. Пороховой дым стоял вокруг охотников, а в большой просторной сетке, где Даша были только три лёгонькие маленькие бекаса, и то один из них был убит Весловским и один общий.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 Поднятые прежде и носившиеся в воздухе бикасы садились предохотниками. Вместо двух ястребов теперь десятки их с писком велись над болотом. Пройдя большую половину болота, Левен с Висловским добрались до того места, по которому длинными полосками упирающимися в осоку был разделён мужицкий покос. отмеченный где протоптанными полосками, где прокошенным рядком. Половина из этих полос была уже скошена. Хотя по нескошенному было мало надежды найти столько же, сколько по скошенному, Левин обещал Степану Аркадьевичу сойти с ним и пошел со своим спутником дальше по прокошенным и непрокошенным полосам. «Эй, охотники!» Прокричал им один из мужиков, сидевших у отпряжённой телеги: "Иди с нами полудновать, вино пить". Левина глянулся. "Иди, ничего!" прокричал с красным лицом весёлый бородатый мужик, осклабляя белые зубы и поднимая зеленоватый, блестящий на солнце штов. "Что они говорят?" спросил по-французски Весловский. Завод вот купить. Они верно луга делили. Я бы выпил, не без хитрости сказал Левин, надеясь, что Весловский соблазнится водкой и уйдёт к ним. Зачем же они угощают? Так, веселятся. Право, подойдите к ним. Вам интересно. Пойдёмте, это любопытно. Идите, идите, вы найдёте дорогу на мельницу, крикнул Левин.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 Но день был несчастный. Он промахнулся, и когда пошёл искать убитого, то не нашёл и его. Он излазил всю Осоку, но Ласка не верила, что он убил, и когда он посылал её искать, притворялась, что ищет, но не искала. И без Васеньки, которого Левин упрекал в своей неудаче, дело не поправилось. Бекасов было много и тут. Но Левин делал промах за промахом. Косы лучи солнца были ещё жарки, платье насквозь промокши от пота липло к телу, левый сапог, полный воды, был тяжёл и чмокал, по испачканому пороховой моссадкам лицу каплями скатывался пот, во рту была горечь.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 Палец его прижимал к гашетку, прежде чем он брал на цель птицу. Все шло хуже и хуже. У него было пять штук в егдаше, когда он вышел из болота к ольшаннику, где должен был сойтись со Степаном Аркадьевичем. Прежде чем увидать Степана Аркадьевича, он увидал его собаку. Из-под вывороченного корня ольхи выскочил крак,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 «А ты?» — спросил Левин, но спрашивать было не нужно, потому что он уже видел полный ягдаш. «Да ничего, у него было четырнадцать штук. Славное болото! Тебе, верно, Весловский мешал. Двум с одной у собакой неловко», — сказал Степан Аркадьевич, смягчая свое торжество.